Не за что. Ведь мы способны так упиваться ненавистью, что отказаться от неё нам не легче, чем бросить пить или курить. Восьмое. Величайший грех.